Глава 139. Блаженные сны. Фреза Рич, 4 сентября 1780 года. Мне снился дивный сон. Из тех, когда ты понимаешь, что спишь, и получаешь от этого огромное удовольствие. Я чувствовала тепло, полнейшую расслабленность в теле и восхитительную пустоту в голове. Но едва я начала погружаться сквозь эту дымку блаженства в более глубокие сферы бессознательного, как резкое движение матраса мигом заставило меня очнуться. Я рефлекторно перекатилась на бок и потянулась к Джейми. Осознанное мышление ко мне еще не вернулось, но синапсы уже сделали свои выводы. «Он в постели, значит, на нас не напали и дом не горит». Никаких звуков, кроме его учащенного дыхания. С детьми все в порядке, никто не вломился. Следовательно, его разбудил собственный сон. Едва эта мысль оформилась в моем сознании, я тронула плечо мужа. Джейми отстранился, хотя и не отпрянул, как бывало обычно, когда я прикасалась к нему слишком внезапно после дурного сна. Значит, он вполне проснулся и осознавал, что это я. Слава богу. Я глубоко вздохнула. И тихо позвала. Джейми. Глаза уже привыкли к темноте. Я различила его в напряжении свернувшегося рядом лицом ко мне. Не трогай меня, саксоночка, так же тихо сказал он. Не сейчас. Погоди немного. Он лёг спать в рубашке. В комнате было ещё прохладно, однако теперь он был голым, когда он её снял. И почему? Джейми не шевелился. но слабый свет притухшего огня скользил по его коже, создавая иллюзию движения. Он расслабился. Волоски на теле улеглись, а дыхание замедлилось. Я тоже вздохнула свободнее, хотя по-прежнему настороженно наблюдала за ним. Ему снился не Вентворд. Джейми не покрылся испариной, и я не чувствовала запахов страха и крови, буквально исходивших от него после этих снов. Они являлись редко, но были ужасны. Возможно, он во сне видел сражения. Хоть бы так. В них тоже мало хорошего, но обычно Джейми довольно быстро приходил в себя и позволял мне ласково баюкать его в объятиях, пока снова не засыпал. Мне очень хотелось сделать это сейчас. В очаге позади меня треснул уголёк, и крохотная вспышка на миг осветила лицо мужа. К моему удивлению, он выглядел умиротворённым. Взгляд широко раскрытых глаз был устремлён на что-то доступное только ему. «Что такое?» – прошептал я через несколько мгновений. «Что ты видишь, Джейми?» Он медленно покачал головой, по-прежнему глядя в одну точку. Однако постепенно сфокусировал взгляд на мне и глубоко вздохнул. Плечи его расслабились. Он потянулся ко мне, и я едва ли не кинулась в его объятия и крепко сжала. «Всё в порядке, Саксоночка», — произнёс он мне в волосы. «Я не... Всё в порядке». Голос звучал странно, почти озадаченно, но, похоже, он и в самом деле был в порядке. Джимми нежно потёр мою спину между лопатками, и я понемногу успокоилась. Несмотря на прохладу в комнате, от него исходил жар. Доктор во мне быстро оценил его состояние. Не озноба. Не судорог. Дыхание совершенно нормальное, как и сердцебиение, которое я отчетливо чувствовала своей грудью. «Ты расскажешь мне?» — спросила я, слегка отстраняясь. Иногда он соглашался, и это немного помогало, но чаще отказывался и просто трясся, пока сон его не отпускал. «Не знаю». В голосе по-прежнему звучала нотка удивления. это было Только не такой, как всегда. «А какой?» — осторожно спросила я. Из его рассказов я знала, что он помнил только обрывки битвы, отдельные яркие образы. Я никогда не старалась вытянуть из него больше, но заметила, что такие сны приходили тем чаще, чем ближе на горизонте моя очередная битва. «Ты видел Мурту?» «Да», — удивление в голосе усилилось. Рука замерла на моей спине. Он был там. Рядом со мной. Я разглядел его лицо. Оно сияло, как солнце. Такое описание его покойного крестного отца было более чем странным. Мурта представлял собой один из самых суровых образцов шотландской мужественности, когда-либо живших в Нагорье. «Он был счастлив?» — неуверенно спросила я. Я не могла представить, чтобы кто-нибудь, ступивший в тот день на Колодонскую пустошь, мог выдавить из себя улыбку. Даже герцог Камберленский. Ох, более чем счастлив саксоночка. Переполнен радостью. Он отпустил меня и заглянул в лицо. Как и все мы. Все вы. Кто еще там был? Мое беспокойство почти улеглось, сменившись любопытством. «Точно не знаю. алекс скинкает. И рони «Ронни, «Ронни Макнап?» — пораженно выпалила я. «Да». Джейми едва заметил мою ремарку. Его брови были сосредоточенно сдвинуты, а по лицу разливался какой-то странный свет. «А еще мой отец и дед». Он громко рассмеялся, снова удивившись. «Не представляю, с чего вдруг». Просто стоял у края поля, сердито наблюдая за происходящим. Но однако же светился, как репа носомайна. Я не стала заострять его внимание на том, что все, кого он упомянул, мертвы. Многие из них даже не были на поле битвы в тот день. Алекс Кинкейт погиб при Престон Пансе, а Ронни Макнап... Я невольно взглянула на огонь, пылающий на новом черном сланце очага. но Джейми все еще вглядывался в глубины своего сна. «Знаешь, сражение отнимает у тебя все силы. Ты устаешь. Меч становится таким тяжелым, что кажется невозможным поднять его еще раз. Хотя, конечно же, ты его поднимаешь». Потянувшись, он согнул и повертел левую руку, наблюдая за игрой света на выбеленных солнцем волосках и выступающих мускулах. «Неважно, жарко или холодно, Ты просто хочешь оказаться в другом месте. Боишься или просто не успеваешь испугаться. Но когда все заканчивается, тебя трясет от сделанного. Джейми тряхнул головой, отгоняя мысли. Но не в этот раз. Время от времени тобой завладевает нечто. Красный свет, как я всегда это называл. Он глянул на меня почти застенчиво. Я чувствовал его... В разы сильнее, когда шёл в атаку при колодоне. Теперь же... Джейми медленно провёл рукой по волосам. Всё было иначе. Я совсем не боялся и не устал. Ты когда-нибудь потеешь во сне, Саксоночка? Если ты имеешь в виду буквально, то да. Если ты про то осознаю ли я, что потею во сне... Нет, не думаю... Он кивнул, словно получив подтверждение. «Да. А еще во сне не ощущаешь запахи. Если, конечно, не загорелся дом, пока ты спал. Но я чувствовал много всего. Только что. Трение болотных растений о ноги, утесник, прилипший к краю килта, и траву на щеке, когда упал, и холод от воды, в которой лежал. Холод проник мне в грудь, сердце замедлилось». Я знал, что истекаю кровью. Однако ничего не болело. И я не боялся. Ты разделся во сне? Я коснулась его обнаженной груди. Джейми непонимающе посмотрел на мой палец. Затем резко выдохнул. Господи. Я и забыл. Он тоже был там. Джек Рэндалл. Возник из ниоткуда. Прямо в гуще сражения. В чем мать родила. Что? «Не спрашивай, Саксоночка. Я не знаю почему, но так было». Его ладонь скользнула к груди и осторожно коснулась маленького углубления. «Я тоже».